Глава вторая. Следующие несколько дней Стелла трудилась без продохну. Вортелась с утра до вечера. Дел было много и все безотлагательные. Но она от души радовалась своей занятости, потому что это отвлекало от беспокойных, грустных мыслей. Постепенно девушка укреплялась в своём решении, и даже в разговоре с Сэммой однажды намекнула, что готова всерьёз подумать о переезде. Старшая сестра Ну просто сама деликатность и такт. Из всех сил старалась сохранять рассудительный и спокойный тон, не выказывая радости, которую на самом деле чувствовала. Боялась видно, что если отреагирует слишком бурно, то может пошатнуть неаккрепшую решимость Теллы. Время от времени Стелла набирала Мити номер. Однажды действительно возник безотлагательный повод, и она решила нарушить своё слово. не беспокоит шефа в отпуске. Но телефон оказался, как сообщил холодный женский голос, вне зоны действия сети. Так что срочный вопрос пришлось разруливать самой. После этого неотложных проблем не возникало, но Стала уже не могла заставить себя прекратить попытки дозвониться. Если бы Митя ответил, она произнесла бы дежурная, как долетели Хорошо ли отдыхаете? Но телефон молчал. Тревога постепенно нарастала. Митя говорил, что отключать телефон не собирается. Он позвонил перед вылетом. Так в чём же дело? Видимо, связь в городке была некудышная, такое случается. Однако и в тех соцсетях, где Митя был зарегистрирован, он тоже не появлялся. Особо активным пользователем он никогда не был. Однако время от времени ставил лайки, и делал репосты, что-то читал, теперь же просто пропал. Исчез в этом своём, как бы ш его, название какое-то кофейное, похоже на мокка. Да, точно. Локка. Что же это за дыра такая? Ни сотовой связи, ни интернета. Хотя, скорее всего, отдёргивало себя стелла Дело обстоит куда проще. Митя просто наслаждается чудесным отдыхом у моря в обществе любимой женщины. И нечего огород городить. Выдумывать не весь что на пустом месте». Она нарочно ковыряла свою рану, чтобы укрепить решимость поступить так, как задумала. Чем больше будет уверенности в том, что ей нужно выкинуть митию из своего сердца, головы и жизни, тем легче, кажется, это сделать. По крайней мере, она очень старалась себя в этом убедить, и всё же беспокойство не отпускало. Мысль о том, что с Митией могло что-то случиться, что-то плохое, прочно укоренилась в голове, и даже когда стоило была занята чем-то важным, неясная тревога всё равно скребла острым когтком. где-то на краешке сознания. Чтобы навязчивая мысль ушла и оставила её в покое, ей нужно было услышать Митин голос, узнать, что с ним всё в порядке. Наверное, всё это и вызвало жуткий сон, который Стелла увидела вскоре после отъезда Мити. Снилось ей, будто она вышла из здания делового мира, но только направилась не на стоянку, чтобы сесть в машину, как обычно, Она пошла пешком. Было светло и солнечно. Вокруг много людей и машин. Стелла шла не спеша, глазела на витрины магазинов, поднимала глаза к небу и видела его сияющую яркую синеву. Видимо, была весна, и в парке неподалёку цвела сирень. Стелла полной грудью вдыхала сладкий душноватый аромат и наслаждалась покоем. Потом Как часто бывает, у вас не картина не заметно изменилась. Небо внезапно потемнело, сгустился сумрак, цветущей сирени больше не было, как не было и самого парка. Теперь девушка стояла на незнакомой улице, вдоль которой выстроились красивые дома не выше одного-двух этажей. Уже зажглись фонари, но светок был ещё не ярок. Зелени вокруг было много. Но в основном рос невысокий кустарник, которого Стелла никогда не видела прежде. Не видела, но точно знала, что это какой-то необычный сорт можжевельника. Кажется, она даже ощущала его аромат, напоминающий запах мятного зубного порошка, которым любил чистить зубы её папа. Дорога уводила вверх, и Стелла пошла туда, потому что не знала, где она, и не понимала, Куда ей нужно двигаться, чтобы попасть домой? В этот момент она осознала, что уже не одна. На прежде безлюдной улице появились другие прохожие. Эти люди, их было не меньше 20 человек, шли довольно далеко впереди, двигаясь в том же направлении, что и она, вверх по улице. Она увидела их удаляющиеся спины и поспешила вслед за ними. В том, как они двигались, было нечто странное. И вскоре девушка поняла, что именно. Эти люди шагали, еле переставляя ноги, будто им было сложно или больно, но при этом шли твёрдо. На ум приходило слово неумолимо. И ещё. Каждый шёл чуть поодаль, отдельно от другого, но вместе с тем двигались они слажено, словно чувствуя друг друга. Эти мысли крутились в голове Стеллы, пока она пыталась догнать идущих впереди. Странные люди не пугали её, но само место наводило тоску. Ей хотелось выбраться отсюда, она стремилась добраться до дома и должна была спросить у прохожих дорогу. Наконец, Стелле удалось добежать до идущих людей, и она протянула руку к тому, кто был к ней ближе всех. Тронула его за плечо, человек начал оборачиваться. Извините, я заблудилась. Не могли бы вы Договорить да, девушка не смогла. То, что она приняла за человека, вдруг обернулось могильным крестом. В чёрно-белой фотографии, укреплённой на кресте, чуть насмешливо улыбался молодой симпатичный парень. Стала чатнулась и ахнула, не понимая, как могла так ошибиться, но другие иллюзии всё ещё шли впереди, и она опять бросилась вдогонку. Только стоило ей добежать до другого прохожего, на этот раз молодой женщины, как на ее месте тоже оказался кладбищенский холм с мраморным памятником. Стала в отчаянии металась между людей, но на месте каждого из идущих неизменно оказывалась могила. Крича и дрожа от ужаса, она оглянулась по сторонам и поняла, что улица, по которой она только что бежала, превратилась в кладбище. Стелла стояла одна посреди безмолвных могил. Со всех сторон её окружали памятники и кресты, старые, проржавевшие от времени, и совсем новые. В довершение всего, уже полностью стемнело. Мысль, что она находится ночью в одиночестве на незнакомом погосте, парализовала Стеллу. Девушка стояла, прижав руки к груди и боялась дышать. Из-за туч вышла луна, ярко осветив все вокруг призрачным холодным сиянием. Сама, не зная зачем, словно что-то руководило ею, Стелла наклонилась к ближайшей могиле. Ей нужно было рассмотреть фотографию на памятнике из черного гранита. Увидев в мертвенном лунном свете, кто смотрит на нее с овального кладбищенского снимка, Она завопила так, как не кричала никогда в жизни. В могиле был погребён Митя. Больше уснуть в ту ночь она не сумела. Проснувшись вся мокрая от холодного пота и слёз, что лились по щекам, пытаясь отдышаться, в стал в первый момент никак не могла сообразить, что находится в собственной квартире, в своей постели. Кошмар был таким реальным, Таким правдоподобным, полным подробностей деталей и деталей, даже запахов, прежде она никогда не видела настолько отчётливых и ярких снов. Ночь отступила. За окном теплился рассвет, придя наконец в себя, она завернулась в простыни. Прохладный ветерок шевелил занавески, и в комнате было по-утреннему прохладно. Она закрыла глаза, Но тут же снова открыла их. Слишком страшно было оказаться в темноте. Так лежала, пока в комнате не стало совсем светло. Спать совершенно не хотелось, поэтому выключив будильник, который и не собирался трезвонить в ближайшие 2 часа, было всего лишь 5 утра. Встала, встала. Приснившийся кошмар не шёл из головы, и она прекрасно знала, что будет помнить его. до конца своих дней и тем не менее постаралась сделать всё, чтобы забыть, выбросить его из головы. Эта улица в маленьком городке, фонари, кусты, дома, эти отчётливо прорисованные лица с могильных памятников. Митя. Господи, Митя! Девушка снова задрожала. Дикость, конечно, но она готова была поклясаться, что видела во сне чёртов городишко с кофейным названием, куда занесло Митю и Лину. Ну, если это действительно локко, то значит, Митя Да хватит уже. Что за чушь? Мама говорила, что если посмотреть в окно сразу после пробуждения, сон забудется. В детстве кроватка её стояла возле окна. И поэтому, если маленькая Светланка видела во сне что-то особенно хорошее и радостное, чтобы не забыть, всегда подробно проговаривала сон про себя, старалась закрепить в памяти ускользающие образы, и только потом открывала глаза и поворачивалась лицом к окну. В этот раз стала настойчиво глядела в окно сначала из спальни, потом кухни, чтобы всё забыть. Но видение накрепко отпечаталось в мозгу. Тогда она попробовала его смыть. Этому способу избавиться от дурного сна её научила Эмма. Надо рассказать свой кошмар в воде и после уже никому-никому про него не говорить. Всё просто. Идёшь в ванну, открываешь кран с холодной водой, суёшь под ледяную струю руки и сама себе вслух пересказываешь то, что видела во сне. Поэменно выходила что плохая энергия покидает тебя, а всё дурное, неприятное утекает вместе с водой. Ругая себя за суеверную глупость, стала тем не менее проделала все манипуляции. Руки к концу процедуры были красные, как гусиные лапы, но добиться нужного результата не получилось. Страх не отпускал, на душе было неспокойно. Как говорила в таких случаях мама, Она чувствовала, что где-то что-то происходит. Стало кое-как дождалась половины 9, выдумав на всякий случай подходящий повод для звонка, и по пути в офис снова набрала Митин номер. Ответа не было. Не было. И всё тут.